Воробей совершенно выбился из сил, волоча на себе безвольно обвисшего свата. Его сто раз подмывало бросить этого козла в болото и добить. В конце концов он сам нарвался на пулю. Никто не заставлял его оставаться и поджидать случая кого-нибудь замочить. Но Воробей до дрожи в коленях боялся старика и был уверен, что не сможет обвести того вокруг пальца. Именно поэтому... Задыхаясь и захлёпываясь хриплым матерным рыком, он продолжал упрямо переть на себе этого бугая, весившего в полтора раза больше, чем сам воробей. Выбравшись из болота на сухой прогретый солнцем пригорок, он с облегчением свалил ношу на землю и некоторое время неподвижно лежал рядом, слушая, как понемногу успокаивается колотившееся где-то в самой глотке сердце. «Чего разлёгся-то? Помру!» — раздался слабый голос свата. «Молчи, сука!» Не поворачивая головы, прохрипел в ответ воробей. «А то я тебя сам голыми руками задавлю! Козел!» Он перевернулся на спину. Трясущимися от усталости руками нашарил в нагрудном кармане сигареты и закурил, немедленно разразившись надсадным кашлем. «А мне?» — просипел сват. «Да пошел ты!» — отмахнулся воробей но все же прикурил еще одну сигарету и воткнул ее в воспаленные потрескавшиеся губы свата. Покурив и немного отлежавшись, он сгреб в охапку оба автомата и рюкзак и затолкал их в яму под корнями вывораченной прошлогодним ураганом сосны. Кое-как замаскировав тайник ветками, погоня давно отстала, а тащить эту дополнительную тяжесть дальше просто не было сил. Покончив с этим делом, воробей уселся на землю, Истощив с ног разбухшие сапоги, вылил остатки темной болотной жижи. Брезгливо морщась, он отжал носки и натянул их наставшие белыми и распухшими от холодной воды ступни. Сват вдруг принялся натужно стонать. Воробей заглянул ему в лицо и убедился, что тот без сознания. Снова возникла соблазнительная мысль – бросить его здесь к чертовой матери. До выселок отсюда километров восемь. Налегке он дойдет за каких-нибудь два часа. А потом можно будет вернуться за этим кабаном. На машине, с подмогой. Он нагнулся и осмотрел повязку. Наспех наверченные тряпки, с мясом оторванные от различных деталей сватого туалета, конечно же, давно сбились на сторону. Рана опять открылась. Воробья, не отличавшегося особой чувствительностью, все-таки замутило от такого обилия кровищи медленно сползавший по ребрам свата густеющим потоком, над которым уже начали радостно увиваться мухи. Было очевидно, что если не доставить свата в больницу в ближайшее время, тот непременно окалеет как собака под забором. И виноват в этом будет, конечно же, воробей. Сватова жена Катерина по прозвищу Бармалей так прямо ему об этом и скажет. И пойдет звонить по деревне, жаловаться и проклинать, Хотя кто-кто, а уж она-то, желала свату сдохнуть раз двадцать на дню, по самым скромным подсчетам. Воробей как мог поправил повязку, взял свата за воротник брезентовой куртки и потащил волоком, как однажды тащил с фермы ворованную свинью. Тащить свата было даже удобнее. У него, по крайней мере, был воротник, а свинью же приходилось волочить за заднюю ногу, от отчего та все время норовила развернуться, и цеплялась за все подряд растопыренными конечностями. Сват, впрочем, тоже поминутно застревал и цеплялся одежды за что попало. Совершенно одуревший от жары и усталости воробей, свирепо дергал его за шиворот, с треском протаскивая через густой подлесок. И тогда Сват принимался хрипло орать, а потом, обессилев, замолкал до следующего раза. Скорее, благодаря удаче, чем умению ориентироваться в лесу, через два с половиной часа, пятившийся задом воробей, выбрался на дорогу. Здесь дело пошло легче. А вскоре их подобрал возвращавшийся с дежурства Леха Баринов по прозвищу Банан. Оба были грязны и окровавлены, и Банан мысленно скривился, представив, во что эта парочка превратит навехенькие числы на сиденьях. Но деваться было некуда. И уже через 10 минут воробья и свата выгрузили перед медпунктом, где они были встречены молоденькой фельдшерицей. Хорошенько разглядев свата, та нацелилась было хлопнуться в обморок и уже начала бледнеть и закатывать глазки. Но тут воробей, в котором выпавшие на его долю суровые испытания пробудили решительность, сцапал с медицинского столика недопитый стакан простывшего чаю И одним точным движением выплеснул его содержимое фельдшерицы в лицо. Та вздрогнула и пришла в себя. Глазенки вернулись на место. Щеки приобрели естественную окраску. И она засуетилась, помогая воробью уложить свата на кушетку. И кривыми хирургическими ножницами ловко вспорола то, что осталось от сватовой рубахи. Состригла соскорузлую тряпку, успевшую основательно присохнуть к ране и забегала вокруг с перекисью, антисептиками и стерильным бинтом. И тут безучастно стоявший в углу банан, бесцельно ковыряя пальцем кровавое пятно на манжете форменной рубашки, вдруг подал голос. «Эй, вы!» – сказал он. «Тормозните-ка отморозки. Он же помер. Вы что, не видите?» Воробей и фельдшерица застыли, разом уставившись на бледное, перепачканное кровью и засохшей болотной жижей лицо свата, успевшее за ночь обрасти кустой колючей щетиной. Сват не дышал, и воробей припомнил, что тот давно перестал стонать. Фельдшерица пощупала пульс и даже измерила на всякий случай кровяное давление, безнадежно испачкав при этом надувную манжету тонометра. «Умер!» Сказала она воробью, и вдруг заревела белугой, некрасиво распустив большие губы и хлюпая покрасневшим носом. Была она совсем молоденькой, работала первый год, и ее вполне можно было понять и даже, между прочим, утешить. Но воробью сейчас в пору было самому залиться в три ручья. Но он только смачно плюнул на пол и вышел вон, с грохотом и звоном зацепившись плечом за прозрачный шкаф. Он торопился покинуть медпункт, чтобы ненароком не сорваться и не измолотить кулаками эту ненавистную дохлую морду, которая, черт возьми, не могла кочуриться немного пораньше, не заставляя его полдня надрываться и волочить ее через лес. На улице, оказывается, его уже поджидал джип.